Интерлюдия. Исида. Капитан Исида поднял пистолет и выстрелил в приближающуюся тварь. Бесполезно, но он высадил все пули, даже не попытавшись оставить одну для себя, и бросил оружие следом. Пистолет он использовал не потому, что был тупым от природы. Просто его делом было отслеживать обстановку и командовать, а не воевать с монстрами напрямую. Слишком легко увлечься, поддаться соблазну, высадить очередь по тварям и утратить контроль над ситуацией. Хотя в конечном итоге это все равно произошло. «Бегите!» – крикнул он. «Все кончено! Попытайтесь прорваться поодиночке!» Все же проклятый супер оказался прав. Глупо было пытаться защитить всех. Ошибка. Исида не винил себя в происходящем. Даже обезьяны падают с деревьев. К подобному в академии не готовили, и он сделал все, что мог. И даже больше. Просто этого оказалось недостаточно. И теперь он смоет позор поражения кровью. Капитан все же инстинктивно попятился, не желая умирать. Он был крепок физически и вполне мог бы попытаться прорваться и сам. Но одно дело, когда ты пал в бою, до последнего защищая гражданских, И совсем другое, когда сбежал, оставив их на верную смерть. Умерев, он станет героем, которым его семья сможет гордиться, оставшись живым, лишь козлом отпущения для политиков. Исида сделал еще один шаг назад, и за спиной оказалась стена. Люди рядом умирали один за другим, крича и моля о пощаде. Он не хотел подобной участи. Найдя взглядом самую крупную тварь, он вытащил из кармана гранату и, вытащив чеку, прыгнул, пытаясь протолкнуть ее как можно дальше вглубь плоти врага. Несколько секунд он терпел боль, а затем разжал пальцы, позволяя гранате взорваться. Смерть достойная самурая.